Он принял еще один отрубон и посмотрел на монитор номер два, который ему нравился меньше всего. Ему не нравился человек, упавший лицом в тарелку супа. Представьте, что кто-нибудь подойдет к вам и скажет, «Вы проведете вечность с физиономией, погруженной в миску супа». Это как старый киношный комический трюк, когда тортом попадают кому-нибудь в лицо. Перестает быть смешным, когда этим кем-то становишься ты сам. На первом мониторе были только электронные часы. До 13 июня все цифры на них были зеленого цвета. Теперь они стали ярко-красными. Часы остановились. Они показывали 06 13 90 02 37 16 13 июня 1990 года. Два часа. 37 минут утра и еще 16 секунд. Позади раздался стук. Старки выключил мониторы один за другим и обернулся. Он увидел, что одна из телеграмм упала на пол и поднял ее. «Войдите!» Это был Крейтон. Он был бледен, как мел. «Опять плохие новости!» – равнодушно подумал Старки. «Еще кто-нибудь совершил затяжной прыжок с вышки в миску холодного супа?» «Привет, лэн сказал он спокойно. лэн Крейтон кивнул в ответ. «Билли, эти... Боже, я не знаю, как тебе об этом сказать. Чем яснее, тем лучше. Эти люди, которые переносили тело Кэмпиона, проходят предварительные исследования в Атланте. И новости не очень утешительные. Все заражены, по крайней мере, пятеро. Есть там один парень, его зовут Стюарт Редман. Так вот, у него пока отрицательная реакция. «Если бы кемпион не сбежал, — сказал Старке, — там оказалась хреновая система безопасности, на редкость хреновая». Рейтон кивнул. «Продолжай». «В Варнете введен карантин. Мы уже выявили 16 случаев гриппа, вызванного постоянно мутирующим вирусом А-прайм. А ведь это пока только больные в открытой форме. Средства массовой информации? Пока никаких проблем. Они верят в то, что это сибирская язва. Что еще?» Одна очень серьезная проблема. В Техасе есть патрульный полицейский по имени Джозеф Роберт Бентвуд. Его двоюродному брату принадлежит как раз та самая заправка, где Кэмпион закончил свое путешествие. Он заехал вчера утром к Хепскому предупредить о том, что приезжают люди из департамента здравоохранения. Мы задержали его три часа назад, и сейчас он на пути в Атланту. А до этого он объехал на патрульной машине половину восточного Техаса. Одному Богу известно, со сколькими людьми он вступал в контакт за это время. «О, черт!» — сказал Старки и сам испугался водянистой слабости своего голоса. «Вероятность заражения 99,4%!» — вспомнил он строчку из телеграмма. А это, в свою очередь, означало 99,4% смертности, так как человеческий организм не в силах производить антитела, способные уничтожить постоянно мутирующий антигенный вирус. Как только организм вырабатывал нужные антитела, вирус просто мутировал в новую, слегка отличную от предыдущей формы. По этой же причине создание вакцины представлялась практически невыполнимой задачей. 99,4%. «Ну же, продолжай! Что там еще?» И тогда Крейтон мягко произнес. «Хаммер мертв Билли. Самоубийство». Он выстрелил себе в глаз из табельного оружия. Материалы по проекту Блу были у него на письменном столе. Мне кажется, он подумал, что они представляют собой вполне исчерпывающую предсмертную записку. Старки закрыл глаза. Вик Хаммер был его пасынком. Интересно, как он скажет об этом Цинтии?